Тванга не сдавался. «Факты остаются фактами. Если вы желаете возместить убытки, прибегните к классическому способу, который еще никого не подводил. Поднимите цену для вашего покупателя. Переложите это бремя на него». «Довольно конструктивное предложение», – заметил Сольдинг. «Я поговорю с меркантайдосом». В скором времени мы собираемся отправить на юг смешанный груз на борту судна «Галанте» и хотели бы включить в него партию чешуек. Сможете ли вы за день-два подготовить еще один заказ из четырех ящиков?» Тванга побарабанил пухлым пальцем по подбородку. «Мне придется работать сверхурочно, сортируя их и составляя описи, Но тем не менее полагаю, что, используя все свои резервы, я смогу выполнить заказ в столь сжатые сроки. Нас это вполне устроит, так и передам Меркантайдосу». Через два дня Кугель положил на стол тванга 110 чешуек, большей частью обычных. Тот в полном изумлении воззрился на своего управляющего. «Где ты их нашел?» – спросил он. «Похоже, что я наткнулся на месторождение, из которого добыл свои чешуйки Вемеш. Этого, несомненно, хватит, чтобы закрыть мой счет». Тванга, прищурившись, поглядел на добычу. «Минуточку, я взгляну на записи. Я вижу, ты все еще должен мне тридцать пять терций». Ты изрядно поиздержался в столовой, и я выявил дополнительные расходы, которые, возможно, ты забыл учесть. — Ну-ка, — протянул руку Кугель, — позвольте мне взглянуть на счета. Ничего не понимаю в этих записях. Тванга кивнул. Некоторые из них сделаны Гарком и Гукином. Они, возможно, и вправду немного неразборчивы. Кугель с омерзением швырнул счета на пол. «Я настаиваю на тщательном, точном и разборчивом учете». «Ты, Кугель, наглец и циник», – процедил сквозь зубы Тванга. «Давайте сменим тему», – спокойным голосом предложил Кугель. «Когда вы планируете в следующий раз встретиться с господином Сольдинком?» «В ближайшем будущем. А что?» «Мне любопытно узнать о его методах торговли». Например, какую цену он запросил бы с Юкону за поистине редкую особую, допустим, за взрывающий небеса фейерверк. «Сомневаюсь, что господин Сольдинг сообщит тебе подобные сведения», мрачно ответил Тванга, «позволю знать, чем вызван подобный интерес». Да так, ничем особенным. Во время одной из наших бесед Вемиш предположил, что сольдинг вполне мог бы предпочесть покупать дорогие и особые прямо у ныряльщиков, тем самым освободив вас от значительной части рутинной работы. Некоторое время Тванга шевелил губами, не в состоянии вымолвить ни слова. Это совершенно нелепая идея от начала до конца. Господин Сольдинг отказался бы покупать непонятные чешуйки у сомнительных продавцов. Единственный уполномоченный посредник – это я, и лишь моя печать гарантирует подлинность. Каждая чешуйка должна быть аккуратно распознана и надлежащим образом занесена в опись. «Расходы ваших служащих», – не сдавался Кугель, – «они тоже аккуратно и надлежащим образом занесены в опись». «Или мне все же стоит, разумеется, из совершенно праздного любопытства, задать этот вопрос самому господину Сольдинку?» Тванга с сердитым выражением лица снова взялся за счет Кугеля. «Естественно, от небольших ошибок в ту или иную сторону никуда не денешься. В конечном итоге они уравновешивают друг друга. Да, я действительно вижу здесь ошибку». Гарк не там поставил десятичную запятую. Велею ему быть повнимательней. А тебе пора готовить чай Елигоймалзуру, а то чайся от медлительности. Мы во флютике не терпим лени. Коддель неторопливо направился к пруду. Стояла середина необычайно морозного дня и странные черно-пурпурные облака скрывали из виду раздутое красное солнце. Северный ветер вздыбливал поверхность Ила. Кудель поежился и поплотнее запахнул плащ. Гладь пруда разошлась. На поверхность вынырнул елек, и со скрученными руками сквозь липкий ил двинулся к берегу. Он рассмотрел свою добычу, но обнаружил лишь гальку, которая немедленно с омерзением была отброшена прочь. Малзер на четвереньках выбрался на берег и присоединился к Елигу. Оба бросились к сараю, но лишь затем, чтобы вновь выскочить оттуда в дикой ярости. «Кугель, где наш чай? Костер давно потух. Есть у тебя совесть или нет?» Кугель побрел к хижине, куда его несколько угрожающе теснили ныряльщики. Елек потряс увесистым кулаком у него перед носом. «В последнее время ты совсем распустился. Пожалуй, стоит поколотить тебя и бросить в пруд». «Минуточку», — остановил его Кугель. «Позвольте, я разожгу костер, поскольку и сам замерз». Маузер займись чаем, если ты, конечно, не против». Потеряв от ярости дар речи, оба ныряльщика дрожа стояли, пока Кугель разводил огонь. «А теперь, — объявил тот, — вы, думаю, обрадуетесь, когда узнаете, что я напал на богатое месторождение чешуек. Я погасил свой счет». И теперь подавать вам чай и разжигать костер будет садовник Бильберт. «А ты что же, оставляешь свою должность?» – процедил Елик сквозь зубы. «Вовсе нет. Я собираюсь продолжать службу, по крайней мере какое-то время, в качестве консультанта». «Я задачен», – проговорил Малзер. «Как тебе удалось найти столько чешуек за такое короткое время?» Кудель с улыбкой пожал плечами. Ум, ловкость и немного везения.